Глава 11 До дома добрались уже в темноте. И если в верхнем, срединном и первой половине Нижнего города специально люди ходили и вручную зажигали лампадки под плохим толстым стеклом, венчавшие деревянные столбы, то вот во второй части Нижнего города не было видно низги, кромешная темень. В какой-то момент словила себя на мысли, что мне по-настоящему страшно. Давно такого не было. я, как маленькая девочка, жалась к мощной гаре в поисках хоть какой-то защиты. «Не боись, Леса, в обиду не дам», — все верно поняв, погладила меня по голове женщина. «Тем паче скоро дома будем». Как она ориентировалась в ночи? Ведь даже местной луны видно не было. Небо заволокло плотным слоем чернильных туч, а ветер задувал хлопьями снега прямо в лицо и за шиворот моего тулупа. «Лошадка завсегда в любую непогоду путь домой сыщет», — проговорила женщина, и я с уважением покосилась на крутой таз коня с облезлым хвостом. «И пусть моя ромашка уже старая кляча, но преданная и умная». Гара оказалась права. Через четверть часа мы таки дотелепались до края города, и ромашка свернулась с дороги вправо и остановилась перед наглухо запертыми воротами. Моя спасительница и покровительница в одном лице споро слезла с салазок и отправилась их отпирать. «Санки соседям завтра верну», — распрягая свою коняшку, добавила она. «А Ромку в конюшню надо завести. Волки, гады такие, могут нагрянуть, когда не ожидаешь. Мия, домой иди, смерзнешь». Я не стала ждать второго приглашения, но для начала сбегла в туалет, а потом рванула в дом. Дед Краси уже отпер двери и встречал нас в жарко натопленной комнате. На столе стояли три миски полной каши и щербатые кружки с парящим отваром из трав и сушеных ягод. «Мой руки, леса!» — оглаживая бороду, деловито распорядился он, хотя я только вошла в дом и еще не успела скинуть телогрейку. «Непременно!» — кивнула я, снимая верхнюю одежду и стягивая шапку-ушанку, а после и платок вязаный. «Как всё прошло!» Полюбопытствовал он, уже сидя за столом и с нетерпением глядя на горячую еду. ополоснула руки, а затем и лицо, которое нещадно зудело и стянулось, словно покрылось сухой противной коркой. О, какое это блаженство смыть весь этот дурацкий и, как оказалось, бесполезный маскарад! Подхватив тряпицу, выполнявшую в семье горы роль полотенца, промокнула лицо и вытерла на сухо руки. После чего расположилась напротив старика и принялась рассказывать. Лестер Джером определил меня в помощнице в какой-то общий лекарский центр. Глаза старика стали круглыми, как плошки. Он забавно разинул рот, в котором, впрочем, я заметил неплохие зубы, и большая их часть была на месте. ОЛЦ, мы его так называем, как-то механически объявил он, а потом голос его все же задрожал от ужаса. Там опользуют бедняков и тех, кто не может позволить себе лечение в МЛЦ, то бишь в магическом лекарском центре. Там эликсиры есть, волшебные которые. Ну, в общем, не повезло тебе, девонька». Она сама туда напросилась. В дверях воздвигалась Гара. Я даже не услышал ее шагов и скрипа дверных петель и, уважительно посмотрев на тетку, улыбнулась ей, стараясь показать, что ее слова вовсе меня не напугали. Я до речи потеряла, когда она объявила об этом. «Вообще ужас!» И возразить никак, раз желание уже озвучено. «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой. прошептала ошарашенный мужичок, вытрощив на меня глаза. «Ё-ёй-ёй!» покачал он седой головой. «А что вы в таком ужасе? Разве сами там не лечитесь?» – спокойно спросила я. «Так-то так, мы туда ходили как-то, но лучше б не шли». Хозяйка дома скинула свой тяжелый длинный тулуп, стянула шерстяной платок и сплоснула руки в тазу, после чего подсела к нам во главе стола. «Давайте поедим, а потом поговорим». Каша, приготовленная красием, оказалась сытной и недурной на вкус. Местный чай мне нравился все больше, от него словно все нутро согревалось и оттаивало. Отложив ложку, бывшая телохранительница сиятельной особы размеренно заговорила, делая короткие паузы, чтобы я, наверное, впечатлилась и прониклась. ОЛЦ — это лечебница, как ты уже ведаешь, для бедных людей. Там ни за что платить не надо. Вот вроде все звучит складно да ладно, но... Старое здание, щели в полу и оконцах, ветер гуляет, как в открытом поле, грязь и крысы, плохие лекари, у которых из достоинств бумажка, что они прошли первую ступень целительского искусства. Дальше мозгов не хватило пройти. Все страждущие мерзнут и еще сильнее хворают. Оттуда только ногами вперед. Но лют идет, ибо более некуда податься, а умирать, сама знаешь не готов никто. Я молчала, переваривая услышанное. Не думаю, что там страшнее, чем в тех же поликлиниках, где сто лет в обед ремонту. Хотя в последние годы многое поменялось в лучшую сторону. Единственное, что врачей хороших сыскать стало сложнее, чем красивую клинику. А поумнее да поталантливее уходили в частные компании, где больше платили. Кушать хочется всем и всегда. Желательно еще, чтобы и вкусно». Старики притихли, внимательно следя за выражением моего лица. «Градоправителю, получается, нет дела до этой лечебницы?» — первое, что спросила я. чего же? Он дает деньгу, чтобы болящих кормили хорошо, оплату лекарям вовремя дают, и тебе будет положена кое-какая монетка». ответил Красий, а Гара продолжала хранить молчание, следя за мной внимательно своими светло-карими умными глазами. «Я могу пока пожить у вас, а как заработаю, выплачу и за постой, и за продукты», поинтересовалась я, поскольку никогда не позволяла себе быть нахлебницей. «Живи, девочка, сколько хочешь», махнула рукой моя спасительница. «Денег не надобно, хватит нам всем, вон, а меньше птахи снидаешь», ткнула она в мою пустую миску. Я тихо фыркнула, а после и вовсе рассмеялась. Старики подхватили, и мы несколько минут просто хохотали в голос. Напряжение последних суток сказывалось и требовало выхода. «В общем, так, дорогие мои», — вытирая слезы, выступившие в уголках глаз, заговорила я. «Я не боюсь вашей ОЛЦ. Завтра с утра отведите меня туда, разберемся», — решительно объявила я. «Пора было брать себя и свою жизнь в руки. У меня есть цель». А чтобы ее добиться, прятаться за спинами этих людей не выйдет. На следующий день мы встали очень рано, нам надо было заехать за бумагами в городскую управу, а после отправиться в общий лекарский центр. И снова саласки и ромашка, уныло тянущие нас вперед в сторону верхнего города. Документы нам отдали сразу же, стоило войти в управу. К нам подошел молодой служка и молча с легким поклоном передал свернутый в трубочку плотный серый лист бумаги. Дальше наш путь лежал снова вниз. Городская лечебница для бедняков располагалась аккурат закрытым рынком. Пришлось выехать в узкий проулок, обогнуть базар и подкатить к широкой входной группе старого обветшалого здания. Лечебница была прямоугольной формы в один этаж, достаточно большой и с плоской крышей, на которой белоснежной шапкой лежал снег, сверкая в солнечных лучах, как мелкие самоцветы. Словно козлик серебряная копытца пробежал, щедро украсив мрачное здание. «О, как!» — подивилась Гарра, а я вопросительно на нее оглянулась. В ее голосе явственно послышалась некая озабоченность. «Солнце выглянуло за много-много дней впервые вот так, не скрываясь за тучами. Да и они отступили, будто их руками кто отвел. Удивительно!» «Кстати, вот и лекарская хибара!» — тут же нахмурилась она, кивая на здание. «Пойдем!» «А ты куда?» Опешила я, поскольку знала, что женщина собиралась найти Рурка Грегора, чтобы отдать тому шкурки зайцев. «Как куда? Провожу тебя, убедюсь, что устроили как надо. Не могу оставить тебя одну. Ни в коем случае не снимай мой шерстяной жилет. Ходи в угах и платке, не то заболеешь». Раздавая советы, она уже широко шагала в сторону двустворчатых деревянных дверей. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Каждый шаг отдавался в теле дрожью. Я нервничала, как там у меня все сложится. Не знаю, но ведь главный настрой, не так ли?»